Глава двадцать Отряд уходил. Внизу на дороге горели грузовики. Ярче всех полыхала бронемашина. Что бы ни случилось, еще раз напомнил приказ Арман, на базе раньше, чем через неделю, не появляться. Это касается всех. На случай, если в дороге произойдет непредвиденное. Кто-то из пулеметчиков должен остаться в заслоне. Один из пулеметчиков был ранен в ногу. Он опирался на палку, его Брен нес второй номер. «Оставь меня, командир! В пути я буду только обузой!» — сказал он. И в это время, отстранив в сторону Николь, вышел из строя Иван. «В заслоне остаюсь я!» — сказал он, смешивая французские слова с русскими, и указал на Брен. «Напарник мне не нужен! Николь должна уйти вместе с отрядом!» Иван произнес последнюю фразу по-французски. После этих слов партизаны начали подходить к нему по одному. Некоторые обнимали Ивана, другие жали руку и что-то торопливо говорили. Пулеметчики отдали по две обоймы. Из общих припасов Ивану оставили несколько банок тушенки и пачку галет. Арман положил в патронный ящик последние две гранаты. Первую позицию для заслона он выбрал на северном склоне холма, поросшего соснами. Отряд уходил на север, через несколько километров партизаны повернут на восток, и там будут ждать его в небольшой деревушке, в предгорьях в Если немцы начнут преследование раньше, чем через час, он должен удерживать их здесь, на склоне, не меньше часа, а потом отходить на северо-восток, таким образом отводя преследование от тропы, по которой уйдет отряд, и от деревни в предгорьях, где несколько дней будет отсиживаться группа Армана прежде чем начать подъем к партизанской базе. Пожар внизу не утихал, грузовики взрывались, пламя легко перекидывалось с одной полыхающей машины на другую, брезентовые тенты вспыхивали, как стога соломы. Потом огонь охватывал деревянные ящики. Немного погодя ящики взрывались, иногда слышалась серия частых взрывов. Время шло. Час, отведенный на ожидание на первой позиции, истекал. Оставалось десять минут, когда внизу на дороге, в реве пожара, послышались посторонние звуки. Это были мотоциклы, несколько мотоциклов. Они кружили по обочинам, объезжая горящие грузовики. Послышалась команда на немецком языке. Немцы. Ну, конечно, немцы. Кого здесь можно ожидать? Видимо, поступило сообщение о нападении на колонну и вот прибыл патруль. Мотоциклисты появились с юга, откуда пришла и колонна. Но один из мотоциклов, покружив возле пожара, развернулся и помчался на север к повороту. Немецкий мотоциклист, выполняя приказ своего командира, не знал, что он уже на мушке, и чем ближе он подъезжает к повороту, тем вернее попадает под прицельный огонь. Если пулеметчик все же решит стрелять, Патруль выяснил ситуацию и направил Связнова за подкреплением в ближайший гарнизон. Вот почему он отправляется на север, а не оттуда, откуда прибыл. Если его отпустить, то через несколько минут здесь будет рота солдат с пулеметами, и тогда Ивану уже не уйти. Мотоциклистов двое. Один за рулем, другой в коляске за пулеметом. В прицеле они кажутся безобидными, оловянными солдатиками. Но Иван-то хорошо понимал, что при других обстоятельствах от них не уйти, и он знал и помнил те обстоятельства. В последнем бою на родине он стрелял именно по мотоциклистам, и мотоциклисты потом избивали его в сеном сарае, видимо, пытаясь убить, и должно быть были уверены, что ему конец, когда прекратили бить ногами и топтаться по его телу железом своих подошв. Но он все же очнулся и понял, что жив. И вот теперь, за тысячи километров от Вязьмы, в самое трудное мгновение боя, судьба снова посылала ему схватку именно с ними. Все почти повторялось. Как и тогда под Вязьмой, у мотоциклистов было преимущество. Но теперь в его пулемете было больше патронов, да и позиция у него значительно лучше. За ним оставалась и внезапность. Мотоцикл приближался. Пулеметчик сидел боком. Он словно что-то чувствовал и беспокойно крутил головой, оглядывая склон горы, начинавшийся сразу за придорожным кюветом. Иван взял с упреждением. Первая очередь чиркнула по дорожному покрытию, захватила переднее колесо и хлестнуло по коляске. Мотоцикл завихлял. Пулеметчик выронил ручку МГ закрепленного на турели, откинулся назад. Мотоциклист соскочил на дорогу, и хромая кинулся к дальней обочине. Через минуту оттуда вспыхнул дымок. Мотоциклист, конечно же, заметил, откуда пришла очередь, и теперь, добравшись до укрытия, открыл ответный огонь из карабина. Иван подождал очередного выстрела. Пуля шлепнула по камню, и нудно воя ушла рикошетом вверх. Прижал приклад к плечу, прицелился. Каска мотоциклиста маячила над бровкой кювета. «Достаточно для того, чтобы не промахнуться с дистанции 80 метров!» Он нажал на спуск, короткая, в три патрона очередь. Пулемет сделал дело и затих, каска исчезла в кювете и больше не появлялась. Остальные мотоциклисты тут же спешились и рассредоточились за остовами догоравших грузовиков и в придорожных кюветах. Послышались команды. «Два пулемета против одного! Это, конечно, игра не на равных, да вдобавок еще три или четыре карабина!» Немцы вели огонь плотно. Иван убрал за камни Брен и лег ничком на дно окопа. Первый огневой налет лучше было переждать за укрытием. Летели куски сосновой коры и осколки камней. Иван лежал, укрывшись за камнями от урагана пуль, и думал, что бездействовать, не отвечать долго нельзя что под прикрытием огня своих пулеметов немцы рано или поздно подойдут к нему и забросают его окоп гранатами, и что, скорее всего, они уже приступили к выполнению этого несложного для любого пехотинца маневра. Внизу послышались команды немцев. «Значит, начали обкладывать», — понял Иван. Он выглянул за камней. «Один из пулеметных расчетов, первый и второй номера» залегли прямо под сосняком внизу. Чтобы их достать наверняка, надо было привстать хотя бы на колени и дать прицельную очередь с руки. Стрелять из брена как из карабина, сложно, но конструкция английского пулемета позволяла это сделать. В обойме оставалась треть патронов, значит Брэн стал легче, только стрелять со своей позиции нельзя, она хорошо пристрелена снизу, и ему просто не дадут сделать и одного выстрела». Иван выпал с из окопа и заметил в соснах правее две фигуры, которые быстро перемещались вверх. «Ну вот», — подумал он, и, прикрываясь зарослями ежевики, протиснулся между камней. Они, словно обелиски, стояли на склоне среди сосен. Тот, что справа, надежно прикрывал его со стороны сосняка и от возможного огня тех двоих, которые уже приближались к нему, Тот, что слева, в который он сейчас надежно уперся плечом, чтобы избежать сильной отдачи во время стрельбы, прикрывал его со стороны дороги, и только пулеметному расчету он был открыт по пояс, но немецкий пулеметчик его пока не видел. Иван прицелился с руки и дал очередь, потом вторую, третью. «Все, надо теперь позаботиться о фланге». Немецкий пулемет молчал. «Значит, попал. Но лучше не выглядывать, да и нет времени». Справа загремели выстрелы, одиночные, стреляли из нескольких карабинов. «Странно», — подумал Иван, прислушиваясь к винтовочной пальбе, «как будто там идет перестрелка». Иван вставил новую обойму, одну из тех, которую ему оставили товарищи, выглянул из-за обелиска. «В сосняке действительно шла перестрелка». Неужели вернулся кто-то из отряда? Мелькнула у него надежда. «Арман! Он не мог оставить его одного без прикрытия! Значит, кого-то прислал!» Иван увидел обоих. Немец стоял за сосной в полоборота к нему и вел огонь с колена. Тот, в кого он стрелял, укрывался за грядой валунов, выпирающих из земли, и, умело меняя позицию, появлялся то там, то там. Стрелять надо было снова с руки. Иван дал очередь, немец завалился на бок. «Ну, вот и все, теперь уходим!» «Уходим!» — закричал Иван. И вдруг он услышал радостный голос Николь. «Иван!» До вечера они успели пройти около десяти километров, обошли стороной несколько селений и ферм. Дороги переходили осторожно, по одному. От тропы, по которой уходила группа Армана, они отклонились сразу. Если отряд смог оторваться от преследования, то заслон должен увести врага за собой. Такова задача и судьба заслона. Николь знала, почему Арман не оставил в прикрытии раненого Леона Дюшана. Дюшан был из умеренных анархистов, воевал в Испании за республику, был дважды ранен, полгода провел в плену, к Деголю он относился скептически хотя с Арманом старался не спорить и носил, как и все в Маке-де-Лор, берет с латаринским крестом. Дюшан в совершенстве владел практикой минно-взрывного дела, мог буквально из ничего сделать бомбу, мог усилить мощность и поражаемость заряда стандартной мины, умел обращаться со взрывными устройствами любой конструкции. Наступало время, когда хороший подрывник отряду был нужен больше, чем хороший пулеметчик. Вот что знала Николь. И когда отряд выступил по северному маршруту, оставив в заслоне Ивана, она возмутилась и упрекнула командира в том, что он, по сути дела, бросил пулеметчика на верную смерть. — В каждом бою кто-то должен умереть, — ответил Ерман. И тут она вспылила, сорвала с плеча одного из партизан, который нес трофейное оружие, немецкий карабин, под сумок с патронами и побежала по тропе назад. Останавливать ее не стали. И Арман и остальные знали, что это бесполезно, а время терять было нельзя. — Если она выживет, из отряда ее придется удалить при первом же случае, — сказал командир. — А если не выживет, — сказал Леон Дюшан. Дюшана несли на носилках. Уже в сумерках они вышли к деревне в предгорьях. — Николь, я знаю, ты устал и хочешь спать, — сказал Иван девушке. «Но нам нельзя останавливаться!» «Почему, Иван? Если они идут по нашему следу, то этой ночью нас догонят!» «Ты думаешь, они идут за нами?» «Идут!» Николь села на камень и заплакала. «Я больше не могу идти!» — сказала она сквозь слезы. «Надо идти, Николь, иначе нам не выжить!» Он взял ее винтовку, закинул за плечо и пошел вперед. Она плелась следом, спотыкалась, всхлипывала, но шла. Вскоре стало ясно, что так они далеко не уйдут, и если по их следу идут, то преследователи догонят их в пути, а это будет еще хуже, они даже не смогут выбрать более или менее подходящую позицию. Когда деревня осталась позади, они вышли к долине, миновали ее и вошли в лес. На опушке на небольшом плато обнаружили кострище, угли еще сияли приглушенным ледяным светом сквозь черную пелену залы Пахло вечным пометом. От золы исходило почти домашнее тепло. «Днем здесь были пастухи», — сказал Иван. Он снял с плеча тяжелевший пулемет и приставил к дереву. «Давай, заночуем здесь», — сказала она бесцветным голосом. Иван осмотрел местность. Ночь еще не утопила окрестности в своих черных маслянистых водах. А внизу хорошо просматривался широкий луг, похожий на поле. Лес вдали, проселок, рассекающий открытое пространство наискось. «Да», — подумал он, — «позиция лучше не найти, особенно для пулемета». «А кострище трогать не надо, за день углей нагорело много, они теперь будут таять всю ночь и всю ночь отдавать тепло». Они наломали сосновых веток и устроили между камней ложе. Иван открыл банку тушенки и поставил ее на угли. Сразу потянуло приятным ароматом. «Вот бы сюда картошечки!» Засмеялся Иван, глядя, как оживилась Николь. Она, вопросительно посмотрела на него, и он, видя, что она не поняла его, принялся объяснять, что они у себя на родине в России пекли в зале картошку, и какая она только что из костра вкусная. Он рассказывал о картошке об осенних кострах на деревенских огородах, о своей деревне, об отце и матери, о деде и Евсея, о сестре и брате. Он так увлекся рассказом и говорил так много и так быстро, и почти все по-русски, что Николь его уже совершенно не понимала. Она видела лишь, как ему все это, о чем он сейчас ей пытается рассказать, дорого, и как он по всему этому тоскует. Был момент, когда Иван отвернулся и вытер рукавом слезу. Николь заметила его жест и замерла. «Братень, сейчас воюет!» Уже успокоившись, сказал Иван. «Он сейчас где-нибудь в Белоруссии бьет проклятых бошей на Березине, там, где русские войска когда-то хорошенько оттрепали Наполеона». Николь вскинула голову. «Наполеона?» «Да, Наполеона. Сто тридцать два года назад. Он был такой же, как и Гитлер». Гитлер пришел освобождать нас от большевизма, а Наполеон от крепостного права. Этот нынешний кончит похуже, чем ваш Бонапарт. У народа невозможно отнять его землю, это никому не удавалось. Согрелась тушенка. Иван подцепил ножевым штыком банку и поставил ее перед Николь. Они жадно ели тушеное мясо с галетами и, улыбаясь, смотрели друг на друга. Потом выпили по несколько глотков вина из фляжки Николь. После ужина Николь улеглась на из сосновых веток, а Иван принялся обустраивать пулеметный окоп.